Глава 16 в которой все у нас хорошо, но не сразу. Подперев голову рукой, бездумно гляжу на крохотного паучка в углу окна, спускающегося на тоненькой паутинке. Паучок деловит, деятелен и, не догадываясь о скором приходе служанки с апокалипсической тряпкой, пытается выстоять свои сети для ловли мошек вместе, для этого не предназначенном. Паучок устраивается раз и навсегда, на всю свою короткую жизнь, не думая, не догадываясь даже о силах, высших по отношению к такому крохе. Он просто живет, следуя своим инстинктам. В дверь спальни тихо, но настойчиво постучали, и созерцательное настроение рассыпалось на тысячи сверкающих колючих осколков. Все вдруг стало серым, обыденным и неопрятным, будто припорошенным пылью обыденности. «Да, нехотя размыкаю губы». Месье, вошедшая служанка, без особого почтения изобразил подобие Книксона, окончательно разрушила тот тихий, покойный, созерцательный и бездумный мирок, в котором я пребывал последние несколько часов. Разом навалился груз проблем и ответственности, от которого подгибаются ноги и заходится сердце. Мир окончательно выцвел, постерел и, кажется, даже физические законы стали хоть чуть, но иными. Сила тяжести, по крайней мере, ощутимо прибавилась». Дернув щекой, я вышел в гостиную, не мешая служанке убираться. На журнальном столике высится чуть покосившаяся пачка газет и журналов, ждущие меня, и от этого настроения без того отрадительное дало опасный крен. Захотелось чего-нибудь этакого, деструктивного. Благо девушек нет сейчас дома, а то опасающее настроение казалось бы испорченным не только у меня». Еще раз покосившись на прессу, потом на дверь в спальни, я вздохнул, поплелся на кухню делать кофе. Не то чтобы мне его так сильно хочется, так хоть чем-то себя занять, лишь бы не читать, не прямо сейчас. Пишут разные, и, как правило, нересные. Утечка информации не то от Керенского, не то от самого Извольского, случилась четыре дня назад. Полыхнуло так, что, ей-богу, в политическом эквиваленте это показалось мне чуть ли нехоросимой, не знаю, Но мне это сравнение кажется вполне корректным, притом без всякой натяжки. прозвучало громко. А последствия их поражающий эффект, боюсь, будут ничуть не меньше, чем от радиации в Хиросиме и Нагасаки. Даже, пожалуй, больше. Писать, кажется, бросились решительно все. Наверное, сложно будет найти в России человека, хоть как-то причастного к общественной деятельности, политике и управлению государством, и не высказавшего в эти дни свою позицию. Статьи в газеты, да черт подери, я из первых рук знаю, что в редакциях происходит черти что, и они просто не знают, кого из написавших публиковать. Не могу себе даже представить муки выбора редактора, у которого номер уже сверстан, притом первоклассным материалом и выкинуть ничего нельзя. А почтальон приносит очередной мешок писем, и газетчики, разбирающие их, копаются у них с восторженными воплями. «От великого князя Михаила!» — вопит один из кладоискателей, потрясая конвертом и выдавая подобие дикарского танца. савинков восторженно орет коллега, сидящий напротив, держа над головой письмо от террориста номер один. Звучат имена прославленных генералов и террористов, членов Государственной Думы и революционеров, бывших министров и писателей, и поэтов. И я, черт подери, нисколько не преувеличиваю. Даже какая-нибудь мелкая провинциальная газетенка, для которой интервью с вице-губернатором – большая удача, бывающая не каждый день, ныне заходясь от восторга, перебирать такими именами, что дух захватывает. Революция гражданская, черт бы ее побрал, пусть даже нынешняя, вялотекущая разбросала по городам и весям всю ту столичную пену, ранее не видевшую жизнь за пределами Петербурга и Москвы, и все, решительно все, спешат высказаться». кто помолое и по боевите добираются своими митингами собраниями выступлениями во всеможных кружках и сообществах в россии во франции везде где есть выходцы из российской империи а они то бишь мне кажется есть теперь решительно везде за против общество раскололось на части эти части на фракции партии движения группы и группки есть те кто видит российской империи пресловутую тюрьму народов а вот дальше начинаются развития одни вполне логично предполагают что если российская империя и была тюрьмой народов то у русских в ней была роль не тюремщиков а таких же заключенных опираясь на статистику сторонник этой версии легко доказывают что именно положение великороссу можно назвать и двори не самым ужасающим в этой огромной тюрьме другие опираясь на великорусский шовинизм не всегда русских чиновников На православии, как государственную религию, слепые свои ненависти выводят главными учителями не монархию, чиновничество и церковь, структуры вполне наднациональные, и даже, пожалуй, интернациональные, а непосредственно русский народ, виновен весь, целиком. Есть монархисты, и их, черт возьми, не так уж и мало, но там раскол, и при том раскол едва ли не самый глубокий. Сторонники Николая, самые немногочисленные и притом самые фанатичные, никогда не смирятся со сторонниками великого князя Михаила, а ведь этими именами дом Романовых не ограничивается. Самодержавные монархии или конституционные, а может быть, позвать на трон представителя одного из европейских домов, земля наша велика и обильна. Спорят жарко, до хрепоты, до сорно всю жизнь, до дуэли с десяти шагов. Представители демократических течений тоже неоднородны. Есть радикалы, предлагающие расколоть страну на много частей и отправить в свободное плавание. А есть государственники, полагающие необходим республиканскую форму правления и некоторое смягчение нравов, но непременно в рамках существующей империи. Страшные, дикие, невообразимые рождаи, где из общего, пожалуй, только то, что все они уверены, что знают как надо. Они это знают точно, а вот другие – и никаких компромиссов. Впрочем, все это сообщество в целом не слишком радикально, но вот запевалы, лидеры, почувствовав возможность ухватить талику власти, пытаются хапать ее ртом и жопой, не думая о последствиях. А они-то и задают тон, во всяком случае пока. Это частая проблема для любой молодой демократии. Нет еще устоявшихся института власти, системы сдерживания, достаточно многочисленного среднего класса, понимающего свои интересы и отрисляющего интересы страны со своими. Все шатко и неопределенно. А амбиции лидеров в море, ведь на то они и лидеры, готов поспорить, что у многих из них бьется в голове мысль о том, что лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. А тут переговоры, да какие. Намечающийся парад суверенитетов, казалось бы, не новость. Но одно дело, когда это на уровне едва ли не кухонных разговоров, и совсем другое, когда отделение оформляется официально на уровне глав ведущих государств. «А деньги?» «Океренский, вынырнувший едва ли не из непотея и завивший о себе весьма громко. А аппаратные игры чиновников МИДа, считающих себя вправе распродавать стану крупным оптом, не учитывая интересов большинства. Сделав, наконец, кофе, поставил чашку и кофейник на поднос и отнес в гостиную, точно начавшую напитываться запахами изысканного напитка. подохнул ароматы полной грудью, с трудом удержался от того, чтобы налить себе чашечку. «Но!» «Нельзя!» Кофе я отныне пью вот так, приглядку, ибо сердцу Черт его знает, да, собственно, никто и не знает. Медицина нынче далека от привычных стандартов 21 века. И какое уж там обследование, если нет пока даже привычных классических хонодоскопов. Название, да, есть, а самих хонодоскопов нет, архаика и шумы в сердце. Отчаянно надеюсь, что я перенес не инсульт и не инфаркт, пусть даже с приставкой микро. Но крайнее перенапряжение сил есть, и шумы в сердце тоже есть. А в 1918 году это, черт подери, крайне серьезно. До операции на сердце и коронарного шунтирования еще очень далеко, не доживу. Здесь, черт подери, царит пока не доказательная медицина, а традиционная. И местами я высказал чересчур традиционной, с лечением ртутью, порошками мумий и прочей вредной архаикой. Местами, но натуральной средневековья. Уже имеется ЭКГ, что, несомненно, радует, несмотря на все несовершенство современных моделей. Они хотя бы имеются. Но все ж таки, нынешняя медицина меня скорее пугает, нежели обнадеживает. Не считая, пожалуй, разве только хирургии, да и то. С одной стороны, фундамент современной лечебной науки выставлен на архаике, а с другой, инноваторские методы пугают порой больше архаики. Лоботомия пока не изобретена, и ее автор, соответственно, не получил Нобелевской премии. но есть множество медицинских практик, которые, право слово, пугают ничуть не меньше. А способы лечения, эффективность которых не доказана, и при этом, черт повери, они применяются широко и повсеместно. Постановка диагнозов по симптомам. Даже мне, человеку далекому от медицины, известно, что болезни могут протекать бессимптомно, не говоря о всем прочем. Так что честно признаюсь, я изрядно напуган, и причин для сперна настроения у меня предостаточно. С политической точки зрения, потеря сознания в кабинете Керенского, вызов врача и вся последующая суета, что с позировкой бессознательного меня в больницу — редкая удача. Все, черт подери по Станиславскому, зашкаливающая достоверность. Признаюсь, я бы охотно обошелся без подобной достоверности, новой увы, а тогда удачно вышло, наверное. Во всяком случае, репутацию свою я пусть и невольно защитил, отчасти. Трактуется это пусть даже не всеми, но в основном так, будто керенский умницы интеллектуал открыл глаза молодому и горячему мне, а что же я, собственно, творил. Ну и, соответственно, талантливый поэт — это, как я понял, скорее аванс, эссеист и переводчик, которого волей судьбы и живостью характера занесло куда-то не туда, осознав содеянно, испытал сердечный приступ. А вообще я, оказывается, натура тонко чувствующая, внезапно». Не все согласны с трактовкой меня как человека, тонко чувствующего, но даже не другие, за редким исключением, согласны, что я никак не мог придумать этот план самостоятельно. Разница только в том, что одни считают авторами плана Извольского и партию МИДа, другие же венят во всем французов и почему-то британцев, дескать, это в их стиле. И находились те, кто своими глазами видел, своими ушами слышал. Не врут, что характерно, не все Планы такого рода не новость, и даже, наверное, если взяться разыскивать, откуда растут корни, то договаться получится никак не меньше, чем до эпохи наполеоновских войн. А я, соответственно, всего лишь мальчишка, которому заморочили голову опытные дриганы. И это, черт подери, даже обидно. не любовь изрядной частью преимперски настроенного населения я, право слово, пережил бы. Фанатиков среди граждан в общем не так уж много, дело я полагаю скорее в привычке к примитивной, но от оттого не менее действенной пропаганде. лезущие со всех щелей в каждые уши буквально с тисячного возраста. Карты империи, висящие непременно в любом учебном заведении и немалой части казенных учреждений, на которые подданным полагалось смотреть и проникаться в величием, то бишь размерами. Даже грамотному человеку изрядно бьет по мозгам простое сравнение размеров Российской империи с какой-нибудь, прости господи, Францией, козявки. Задуматься хотя бы над сравнением климата, плодородия почвы, количество населения и, что еще важнее, его образованности. Труд, на который способен не каждый. А если и способен, то захочется ли? Ломать привычную, общепринятую картину мира, развивать здоровую критичность мышления, захочет не каждый. Неуютно так жить, без величия. Бесконечные проповеди батюшек в деревенских церквах, рассказывающих по каждому удобному случаю о видах русского оружия над басурманами. Притом в той церковной манере, когда какое-нибудь завоевание Бухары, черт бы ее побрал. подносятся едва ли не как победа над воинством нечистого. Деревенский мужичок, неграмотный забитый, срывающий шапку при виде любой кокарды, ни черта не знает про эту бухару и на кой, собственно, она нужна государству российскому и тем более ему лично. Но проникается, тем не менее, величием. Он уже не просто Афонька из села, где каждую весну резут ближайший овраг умерших от голода младенцев, где четверть села, больная, если не туберкулезом, то бытовым сифилисом, а остальные едва ли не поголовно чей соткой, и рахитом. Нет, он представитель народно победителя он русский. Какой восторг! Плевать, что мясо по праздникам, что порют за недоимки, что до зрелого возраста доживает меньше половины младенцев. Он, Афонька, просто не знает, что может быть иначе, что иначе должно быть. В общем, пережил бы не любой имперцев право слова, переживу. По необходимости, за границей какое-то время пожить можно, пока страсти не утихнут. Хм. Все равно сейчас во Франции учусь, и с тем же успехом могу перевернуться на учебу, скажем, в Британию или США. Даже, полагаю, полезно вышло бы. Связи. А в Московском университете, несмотря на конкуренность моего там пребывания, я обзавелся интересными знакомствами, и пусть неоднозначной на репутацией. с Сорбонне, да и во Франции в целом аналогично, хотя пока и недостаточно. Если я отучусь в Сорбонне еще пару-тройку семестров, затем переведусь в Оксфорд и закончу его... А после отучусь в магистратуре, к примеру, в Гарварде. Дух захватывает от перспектив. Это и связи, и политический капитал. Это надо обдумать, постановил я задумчиво. Не любой части граждан — ерунда. Да и что они могут поставить мне вину по большому-то счету? Сепаратизм? Разбазаривание территорий? Так я предложил разве что оформить де юре то, что де факто уже происходит. Развестись с Польшей, Финляндией и прочими странами цивилизованным, образом поделив совместно нажитое имущество, по соглашению сторон, так сказать. и всем, быть может, нравится эта идея, но разве что самые оголчелые сторонники единой неделимой не признают, что это решение снимает массу проблем. Не только и даже не столько долги. Они, по моему мнению, все же таки вторичные. Скорее, это решение садихируетской операции по удалению созревших хурунголов. Все эти латышские стрелки, Чехословацкий корпус, Бакинские комиссары, Микоэн и Шаумян, Арджоникидзе, Камо, Кингисеппе и прочие интернациональные пассионарии разъедутся строить свои национальные государства. Пусть не все, пусть. Но какая-то часть уедет, какая-то начнет смотреть в сторону родных мест, лоббировать интересы земляков. И так или иначе давление на Россию станет существенно меньшим. Меньше очагов напряжения, меньше утекающих из России ресурсов, призванных удержать непокорной колонии, силой или оружия, задавриванием национальных элит или как-то иначе. Мало. Оппоненты, сторонники единой неделимой, могут подводить какие угодно идеологические обоснования пользу сохранения империи, как бы она ни называлась. Но решительно никто из них не способен выписать рецепт для лечения де-факто развалившегося государства, не считая ведения войск, массовых расстрелов, депортаций и ссылок всех несогласных. Это, черт подери, в принципе, плохо работает, и уж точно не сработает сейчас. При всех потугах имперцу у метрополии нет на это ни сил, ни средств, ни желания. Сердце опять начало выступить рваный ритм, и я разум вспотел постарался, если не из головы эти мысли, то хотя бы избавиться от воинственного ража. Получилось не сразу. потянув носом, снял с кофейника крышку и уселся на диван, взяв первую газету из толстой стопки. Правда? Ммм. Поколебавшись, все-таки печатный орган большевиков, выпускающийся к слову и в Париже. Официально. Издержки, черт бы ее побрал, демократии. Так, почти сразу я прибегнул к помощи толстого химического карандаша, отмечая интересные места. А интересного, черт потери много. Как и полагал, возможность официального отделения от Российской уже не империи возбудила национальные окраины до крайности. В правде, увы, есть только отсылки на неких национальных товарищей. и короткие цитаты из их выступлений статей. А почитать первоисточники было бы не безинтересно. Хм. Делаю пометку о необходимости каким-то образом выйти на контакт с эстонцами, поляками и представителями прочих народов, ратующих за независимость от России. Хотя бы для того, чтобы отслеживать настояние из первых, так сказать, рук. Так-так. Интернационализм. Сдергиваю бровь и расплываюсь в улыбке, читая статью Ульянова. Необходимость сплотить ряды. Ага. Внимательно читаю до конца и облегченно выдыхаю. Право народов на самоопределение. Один из козырей большевиков оказался бит. Да, повестки большевиков это право есть, но строго в рамках социалистической идеологии. Точка. Пока альтернативы не было, даже такая половинчатая концепция привлекала лагерь большевиков некоторую часть социал-демократов с менее радикальными воззрениями. Дескать, вместе победим империализм, а уж потом, и в той истории потом, растянулось на десятилетия. И кто бы что ни говорил, но я считаю, что завершилось к лучшему. Да. Кто бы что ни говорил, но заново пришивать Латвию, Литу и Эстонию к телу Российской империи, возрожденной как Феникс под другим именем, идея не самая здравая. А Туркестан, то бишь Средняя Азия, на черта, абсолютно иная ментальность. Получившаяся химера не воспринимается организмом как что-то естественное, отсюда и проблемы. Обсцессы национализма, метастазы диаспор, гнойники этнических преступных формирований и регулярно поднимающийся жар национальных особенностей. Чтобы все это просто функционировало, чтобы химеру не трястся в постоянной лихорадке, нужно постоянно использовать хирургию силовых акций, терапевтическую идеологию и, черт подери, первоклассных и в то же время безжалостных профессионалов и таких рыцарей без страха и упрека. Таких, какие достоверно бы знали, когда нужно применять скальпель, спецопераций когда больному достаточно подышать парами идеологии, то есть включить что-то новое в программу, радиовещание телепередач. А когда проводить полостную операцию с сидением войск без всякой жалости? А где их, черт подери, взять профессионалов-то, в достаточных количествах? В теории да, все возможно. А на практике, черт подери, я прекрасно помню, что не вытянули. Не вяжется теория с практикой. Люди не идеальны по своей природе, да и идеалы у всех, если подумать, отличаются порой кардинально. Но даже если найти, воспитать идеальных управленцев, то это товар штучный, никак не массовый. И вот этих-то штучных, талантливых не на управление государством, не капитанами производства и дипломатами, а на обслуживание гниющего тела химеры. Просто чтобы она, химера, этот чертовый мясной голем, не сдохла. В таких условиях отставание не просто неизбежно, а на черт подери предопределено. Быть может потом, когда новообразовавшиеся государства наиграют свою национальную идентичность, самосознание и прочая часть земель удастся собрать некое подобие Евросоюза. Некие общие экономические и политические интересы, культурная общность и прочие объединяющие факторы прежде всего в головах граждан этих стран. Со своими языками, культурой, национальными традициями и, что особенно важно, бюджетом. Никаких больше криков о том, что метрополия все забирает или, напротив, кормит национальные окраины. Сами, все сами. Кто-то не вытянет, да. Какие-то страны или, быть может, территории погрязнут в склоках, клановых междоусобицах. Несите коррупции, бесправий, религиозном средневековье, их право. Зато остальные, перебесившись, пройдя тяжелый путь независимости экономической и политической, смогут выставить устойчивую систему как внутри себя, так и вовне, вместе. «Так, — протянул я, цепляясь за мыслью вдохновением, — оформить все это хотя бы тезисно. Хотя нет, какого черта? Пока не ушло». Протянув к себе тетрадь, уселся на диван с ногами и принялся записывать. «Во что это потом вылится?» «А черт его знает. Быть может, серию статей в газетах, а позже в некое подобие монографии по социологии, которой, чувствую, придется заниматься всерьез. А куда я, собственно, денусь?» Быть может, передам это все Керенскому, и Александр Федорович оформит эти мысли так, как посчитает нужным, от своего имени. Не поврезгует, я полагаю. Пишу я, как и положено человеку, не чуждму литературе, куда как хорошо. Для меня, привыкшего переводить стихи и прозу с европейских языков, разбирать мемуары государственных деятелей и знающие наизусть классическую литературу Европы, писать для газеты необыкновенно легко и просто. Сказывается и моя инаковость, притом даже не после знания, а скорее иное, Я бы даже сказал «принципиально иное мышление». Это заметно и притом хорошо заметно, так что статьи, будь то под собственным именем или под псевдонимами, пользуются немалым спросом. Хм. А на черта отдавать? Серьезно задумался я. У него своя игра, свои идеалы, и я бы не сказал, что ее политическая платформа так уж близка моей. Служанка, тем временем, закончив уборку в моей спальне, прошла на кухню, бросив на меня мимолетный взгляд, так что пришлось прервать свой монолог. Вот тоже. Какого черта Анна просто не скажет, что беспокоится о моем здоровье? И потом она наняла профессиональную медсестру выполнять роль служанки и присматривать за мной. Иногда я просто не понимаю ее. Хотя это взаимно. Инаковость, я уже говорил. Хотя Еврос, казалось бы, в это время, а черта с 2 Некоторые нюансы, естественно, для человека 21 века, напрочь подавили воспитание начала 20 -го. отношение к женщинам, к меньшинствам, к болезням, в конце концов, «А действительно, зачем?» – патрил я, прикусывая карандаш. Хм. «Да я говорил ему, что в ближайшие несколько лет Россия ждет кризис, и хорошо бы Керенскому не ввязываться в политическую борьбу. А вот потом...» «Но ведь не обещал ему помощи потом, замер я, заново прокучивая нашу беседу». «Нет, не обещал». «А значит, могу действовать как самостоятельно, так и в составе команды, потом не обязательно команды Керенского. Он, как ни крути, именно что временный. Вот что-то кажется мне, что в годы кризиса в России появится несколько человек, куда как лучше подходящих на роль премьера. И вот тогда, хмыкнув еще раз, я надежно запер свои мысли насчет потом. Действительно, видно будет. Поиграю сперва в политику в составе команды, а там уже видно будет, хочу ли я вообще заниматься этим. Точнее, не так. Заниматься политикой мне придется, хочу этого или нет, потом как голову лезет, а кто, если не я? Ну, в самом-то деле. Я наперед знаю многие политические кочки и экономические ухабы. и хотя бы отчасти смогу нивелировать последствия, если буду хоть сколько-нибудь близок к политическому Олимпу. Ну и прогнозы технического развития не последнее дело. Другое дело, буду ли я при этом в ранге неформального советника политической партии одного из идеологов, и совсем другое в ранге полноценного министра, или чем черт не шутит, полноценным премьером, видно будет. Набросав начер на свои мысли, забуксовал, кусая губу, на после нескольких минут о бесплодных размышлений к сожалению, пожав плечами, снова закопался в газеты. Материалов, и при том, черт подери, интереснейших, столько, что не знаю даже, за что хвататься. Дискуссия о правомощности и целесообразности обмена суверенитета на долги в очень стерзнулась широчайшая. Пишут, кажется, решительно все, их к слову, аналитика не то чтобы блестящая. Черт его знает, но мало толковых авторов, на удивление мало. Все больше философские умствования, когда даже у меня привычно разбирать архивы, мозги кипят от попыток уследить заметаниями высоколобого интеллектуала. И не всегда получается, к слову. На другом полюсе предельно упрощенные, примитивные, откровенно плоские и нелепые рассуждения, присущие скорее поленциальным фермерам и тому подобным персонажам. Впрочем, я не удивлен. В США, да и в Европе, хватает политиков от сохи и многие из них скарабкиваются достаточно высоко. Это, как правило, приземленные люди, неплохие хозяйственники и общественники, выбранные не в последнюю очередь за то, что они говорят с избирателями на одном языке. На бытовом уровне, на уровне фермерского поселка или маленького городка, люди подобного сорта нередко оказываются к месту. Но бывает и так, что они, разогнавшись, взлетают до серьезных высот, оставшись мышлением главы сельского поселения. Какая уж там политика, какая макроэкономика, все это, суть умствования, бесполезные, они и без них природным умом до сути докапываются, не то что эти из университетов. Самомнение и уверенность в собственном интеллекте хоть отбавляй, но и привычку упрощать проблемы мирового масштаба до уровня фермерского поселка, что рядовому избирателю, также неотягощенному образованием, скорее импонирует. Проглядываю статьи такого рода по диагонали, просто чтобы понимать мышление большинства читателей. В руках химический карандаш и... — А ведь не точно озарило меня. — Фломастеры, это же ведь так... Окосившись на сужанку медсестру, смахивающую пыль в углу гостиной, я замолк, прокучив в голове возможность как получения патента, так и одновременно запуска их производства. Золотая жила, черт подери. Ладно, я нехотя отложил размышления и снова вернулся к просмотру статей. Что там дальше? — Да чтоб тебя! — мысленно пожелал очередному упрощенцу всего хорошего и побольше, решил сделать перерыв. А то уже такое впечатление, голова скоро взорвется. Толковых аналитических статей мало, да и те откровенно пристрастные. Чувствуется, и ох, как чувствуется, нотки ангажированности. В статьях некоторых европейских и американских специалистов не без удовольствия свои тезисы, не иначе, как Александр Федорович простарался Но в целом слабовато, постановил я после короткого размышления. Здесь, боюсь, не соломинка нужна, чтобы переломить общественное мнение в сторону нужного решения. а что-то куда, как более весомое. «Ваша уж мать!» — сдавленно прошепил я, падая на диван. «Как же не хватает толковых пропагандистов!» В голове, будто отозвавшись на запрос, промелькнули образы Соловьева, скобеевой и прочей нечисти, так что аж горлу подкатил кислый тошнотный ком. Сглотнув, я спешно прошел в ванную, прополоскал рот, умылся и упил немного воды прямо из горсти. С другой стороны, не отходя от раковины, я задумался мысленно устраивать идеологии. Если не доводить дело до крайности, то русская армия порядком выдохлась и обессилела, и в настоящее время вряд ли способна хоть сколько-нибудь длительным боевым действием. Проблема даже не в экономике и нехватке снарядов, все это по большому счету ерунда. К 18-му году на складах скопилось достаточно снарядов. Это потом проверить надо, ставлю пометку. Об этом говорили люди, заслуживающие доверия, но сколько там правды. Так что дело прежде всего в нежелании воевать, в непонимании и даже неприятии целей войны. Очень многие ветераны, еще недавно решительно, не желающие воевать, не приемлют, тем не менее, распада государства на части и... Править и править, эритически написанный написанные, покусав карандаш в поисках вдохновения, снова принимаюсь писать. Армия устала, и далеко не факт, что она захочет воевать, однако же раздражение, вызванное таким решением, не может не проявить в обществе идеи реваншизма. И тем более унизительным, чем более невыгодным будет отделение территорий с точки зрения российского обывателя, тем больше раздражений и неприятий будет накапливаться в обществе. Несколько лет и голоса недовольных начал звучать громче и громче. Поежившись, я очень ярко представил себе гитлерскую Германию, и аж накатила. И яркие, пусть и негативные эмоции, постигнули вдохновение. Не жалея ярких красок, я же выписал о русском реванше и о том, что своим стремлением реванша России вряд ли окажется в одиночестве. Союз Германии и России. Экая химера, Бармачуя, не забывая писать, всячески сгущая краски. Или США, фактически опоздавшие на войну и не успевшие влезть в Европу так уверенно, как им хотелось бы. Под моим пером корпоративные монстры США, подталкиваемые жаждой наживы, запущают тайный союз с реваншистами, жаждущими восстановить Российскую империю во всем ее блеске. Как бы она при этом ни называлась. Да. Да. Это будет рыхлое, коррумпированное государство с хунтой во главе, но от этого возрожденной Российской империи не станет менее опасной. жупился европой Европы, вынуждающей тратить деньги не на развитие экономики, а на военные расходы. На бумаге рождается пока еще сырая, скомканная, но такая убедительная теория реваншизма. Да, не без оторопи констатирую, побегая глазами по написанному. Самому страшно. А с нагнетанием не перестарался? Хм. А пожалуй, что и нет, решил так и я. Буду, хм, сам с собой оппонировать. Дескать, и Мерек в целом прав, но в некоторых моментах он сильно преувеличивает. Так, снова перечитываю и на полях пишу то, что считаю нужным добавить, пусть не сейчас, так потом. Автострадные танки, хм, тысячи. И лучше десятки, сотня тысяч. Неудержимым железным потоком или все-таки перебор? «Да нет», — постановил я, — «нормально». Доктрина дуя в наземном варианте. Недаром же Тухачевский пытался продавить эту концепцию, и что характерно, идиотом его никто не называл. Это потом стало ясно, что все это чушь, а сейчас... Необходимость строить укрепление вдоль границ сплошной записываю записывая напоминалку, и особое внимание на крупные узлы обороны. Мысленно прикинул, сколько денег должно уйти на эту ересь, и ужаснулся. А ведь строят, и будут строить, что характерно. Так что должны, должны проникнуться. но я прикусил губу и заколебался. До ума довести или так почти сырые наброски отдавать редакцию? Время, месье Пыжов, напомнил не служанка подходя с подносом, на котором стоит стакан воды и изрядный гость таблеток на блюдечке. Вы почти опоздали с лечением. И то верно, согласился я, запевая таблетки. Знак судьбы, не иначе. Приняв лекарство и передохнув, Я не в силах более торчать дома, собрался, взял трость со спятаннутой клинком и вышел, желая прогуляться по кварталу, проветрить мозги и хоть как-то встряхнуться. миссис Та, то служанка, вздумала было рассказывать недовольствие, поджимать губы, но я не обратил на нее никакого внимания, ибо какого черта. Здесь в этом времени считается, что если у человека есть какие-то проблемы с сердцем, то им необходимо прекратить физическую активность и вести жизнь, едва ли не растительную. А я, хотя и не медик, но среди знакомых хватало сердечников. И потому прекрасно помню, что спорт при заболеваниях сердца как раз показан. Другое дело, что он должен быть умеренным по возможности без пиковых нагрузок. Памятуя о проблемах со здоровьем, темп для прогулки выбрал самый черепаший. А если я забываюсь, сердце начинает напоминать о себе, и я послушно сбавляю шаг. Голова тем не менее ясная и думается замечательно хорошо. Со всех сторон просматриваю государственный долг Российской империи, и кажется, потенциал этой проблемы далеко не исчерпан. «Поделить?» — слух произношу я, и какой-то немолодой прохожий вопросительно мяукает, что ты на французском, приняв мои слова за вопрос. «Пардон, месье», — делаю винатое лицо, мысли вслух. Раскланившись любезным прохожим, иду дальше, рассматривая идею поделить долги царской России сообразным территориям, и в первую очередь количество населения. Если это обыграть достаточно умело, а здесь Александр Федорович должен проявить себя, то у национала, у противника такой идеи, ситуация получится патовой. Ежу понятно, что признавать даже кусочек царских долгов они не захотят, что в общем-то с их позиции вполне логично. оккупации точка. Россия нам должна никогда не расплатится И вот здесь-то открывается шикарное поле для политического торга. Отказываясь признавать долги, национальные правительства не могут, соответственно, предъявлять достаточно весомые претензии на имущество царской России. Лед на этом поле, разумеется, достаточно тонкий, но позиция российской стороны в этом вопросе будут выглядеть убедительней с точки зрения международного права. К примеру, в таком случае претензии Польши на казенные заводы в любом хоть сколько-нибудь беспрессорном суде будут признаны ничтожными. а подвижный состав железных дорог, а суда доброфлота, имущество РПЦ, то бишь, на самом деле принадлежащие не церкви, а государству, через последствия синода. Если как следует покопаться, список получается не просто внушительным, но и, пожалуй, неудобным. Одно только отсутствие подвижного состава способно будет парализовать всю экономику молодой страны, причинив ей страшный урон. А задержка его даст хорошие зацепки любому, хоть сколько-нибудь толковому юристу. Опять-таки с темой оккупации не все просто. Понятно, что ухождение территории состава Российской империи было не таким добровольным, как это показано в учебниках истории. Но если, к примеру, Средней Азии, правда, была завоевана российской империя, пусть даже только отчасти, то как быть с Латвией, Литвой и Эстонией? Это там, уже в уже несостоявшемся будущем, Советский Союз присоединил к себе вполне самостоятельные государства. Насколько добровольным было это присоединение, вопрос отдельный. А вот Российская империя, завоевывая или же выкупая эти земли, присоединяла отнюдь не самостоятельные государства, а всего лишь территории. Но не было у ливов латов, эстов и прочих автохтонных народов к тому времени своей государственности. Не было. Своих городок, слову, тоже не было. До прихода Российской империи гордые автохтоны жили преимущественно на хуторах и притом, как правило, на самых неудобных и бесплодных землях. Плодородные территории, за редким исключением, принадлежали преимущественно немцам, которые и правили завоеванные землями железной рукой. А города принадлежали немцам, шведам, датчанам, тем, кто их, собственно, и построил. В Риге, кажется, чуть не до XIX века было запрещено селиться латышам, хотя, казалось бы. Так что пространство для политического маневра и торга в Российской Республике имеется и вполне достойное. Другое дело, как им распорядятся». Невольно всплыли мысли о Миде, Извольском, Игнатии и прочих особях, играющих черт знает за кого, но точно не за Россию. настроение сразу испортилось, и будто отозвавшись ему, небо стремительно начало заволакиваться низкими тучами. А ведь еще и каковцев с тоской проговорил я, да и не только он, влияние бывшего министра финансов и бывшего же председателя Совета Министра Российской Империи переценить сложно. А он к тому же еще и монархист, и потом сторонник именно что Николая. И это автоматически делает его моим врагом. А ведь каковцев не один такой, сколько их влиятельных и богатых, пользующихся поддержкой промышленников и предпринимателей, имеющих в Европе прекрасные связи, а также банковские счета, квартиры, дома и поместья. Есть монархисты самого радикального толка, есть центристы и либералы. И свести все это видовое разнообразие в единое уравнение, ох, как непросто. Думаю, с этой не справится сейчас даже опытный дипломат и передворный, а уж я-то... «К черту!» – решительно выклюнул я, чуть ускоряя шаг. «Перешагнул. Я, разумеется, отдаю себе отчет, что тем самым делаю своими врагами сотни, если не тысячи влиятельных людей, и потом, наверное, это решение аукнется мне не раз. Но знаете, к черту! Если ситуация будет переломлена в нужную мне сторону, то большая часть этих влиятельных и радовитых, если не канет в лету, то как минимум потеряет свои позиции. А оставшиеся вынуждены будут не просто принимать во внимание мое существование, но ну и черт подери, хотя бы отчасти подстраиваются под мои интересы. Никакой жалости, подытожу я, огибая прохожих, чисто и прочего дерьма. Становится спокойней. И разум будто открыли застонку, в голове появляются интересные варианты, которые еще недавно я брезбиво отметал в сторону. А я не то чтобы большой знаток политтехнологий, но как любой человек 21 века, не чуждающийся политики, знаю о по верхам, и, пожалуй, не так уж мало. А еще шантаж и фабрикация улик, шепчу себе под присаживаясь на лавочку под платанами. Какого черта? Все эти коковцы, извольские и прочие люди системы десятилетиями и веками грабили страну, воспринимая ее как собственный кошелек, а народ как восполняемый ресурс. Будучи у власти, они ухитрились убедить всех, что ограбление сотен тысяч крестьянских семейств, в которых они принимали непосредственное участие, это едва ли неестественный ход вещей. Согласно такой вывернутой логике, насквоз пропитавшие общество, выкупные платежи, казнократство и мздоимство – это нормально. В то время как в действительности это танцы на телах детей, умирающих от голода по весне. А вот попытка использовать политический грязь и детей власть имущих, даже вполне совершеннолетних, пользующихся всеми наворовыванными средствами без угрызений совести, посвященница в обществе как необыкновенная полость, как бесчестный поступок, хотя, казалось бы, Понятно же, что общество контролирует его верхушкой, что все законы, писанные и не писанные, они принимают под себя и для своего блага. Если понять это и оттянуть к черту ложные установки, внедренные правящим классом, многое начинает выглядеть совершенно иначе. Черный пиар и политтехнологи, отбросив все сомнения, констатировал я, вставая с лавочки и опираясь на трость, заспешил домой. Нужно написать несколько писем. АЛЕКС На миг прижавшись сзади всеми округлостями, Анна поцеловала меня в щеку и куснула за ухо, тут же отстранившись. «Я пошла». «А ты не будь букой». Мария жаловалась, что ты забываешь принимать лекарства, а когда она приносит их к тебе, рычишь и бросаешься скомканной бумагой. «Пожалуйста, милый». Она просительно, даже немного жалобно посмотрела на меня. «Обещаю», — вздохнул я, целую девушку и помогаю одеть ей легкий летний плащ, модный в этом сезоне. «Да». «Скажи, наконец, смотри, что она может меня не бояться. В самом деле взрослая женщина, а верит всякой ерунде, что пишет низкопробная пресса». Засмеявшись, Анна клюнула меня губами и выскользнула за дверь. Застучали каблучки по лестнице, а я, пометлю несколько секунд, закрыл за ней дверь, и только затем улыбка сползла с моего лица. Нездоровье — формальная причина, почему я остаюсь дома. На деле же тема эта куда как более деликатные и, пожалуй, не слишком приятные С того памятного дня в кабинете Керенского И не то чтобы стал персоной нон-грата, но ощутимое напряжение, сопровождающее появление в свете, вынудило к фактическому затворничеству. Разумеется, я по-прежнему гуляю по бульварам и сижу в парках, бываю на выставках и в театрах, но все, хоть сколько-нибудь значимые светские мероприятия, де-факто табо для меня, вакуум. Я не нарушил ничего из писанных и неписанных правил света, так что изгоем не являюсь. Это, если можно так выразиться, технический перерыв. Если поначалу меня восприняли как марионетку, которая озвучил вложенный в нее слова и идеи, то чуть позже стало понятно, что ситуация не столь проста, как казалось на первый взгляд. Предполагать, что я переиграл опытных политиков и вообще являюсь матерым интриганом, способным на игру такого уровня, тоже нелепо. А тогда что? Политические партии и движения, самостоятельные фигуры и марионетки настояще настоящими пытаются определиться с последствием моего хода. и с тем, о какую собственную роль я хочу получить в этом спектакле. Ну и кто же я, собственно, такой? Само по себе мое предложение ничуть не оригинально и парад суверенитетов в обмен на прощение долгов, некую сумму золотом или патетической преференцией, отнюдь не нов. Ряд территорий Закавказья завоевывались российскими войсками не раз и не два, а после получения каких-то выгод снова уступались противной стороне. Право слова, при изучении событий прошлого у меня сложилось впечатление, что некоторые территории завоевывали просто для того, чтобы в скором времени продать их обратно и тем самым поправить дела казны. Аналогично с немецкими землями, которые завоевывались российскими войсками, приобретались и уступались в ходе многочисленных дипломатических переговоров, отдавались приданной очередной принцессе, выкупали свою независимость и, кажется, только что в карты не проигрывались. Но чаще всего германские княжества получали формально независимого правителя, связанного с Российской империей множеством договоров. а с домом Романовых, то бишь Голштейн-Готторп-Романовыми, родственными узами. Причем, что характерно, кровные связи, за редчайшим исключением, были тем козырем, которые были любую выгоду для собственного государства российского. А Ганновер, самостоятельное государство, а потом личные унии с Великобританией, снова самостоятельное государство и, наконец, прусская провинция. Примеров такого рода не счастье. Юрисдикцию меняли и меняют как небольшие, пригодичные территории, так и провинции, а то и целые страны, да хотя бы Эльзас и Лотаринги из свежего. Карту Европы, черт подери, перекрают регулярно, так что я ничуть не оригинален. Другое дело, что как-то так вышло, что голос мой прозвучал в этом хоре громче всех, и можно даже сказать, что я солировал. Сейчас уже могу уверенно сказать, что отчасти меня сыграли политические тяжеловесы, выставил на передний план. А я не то чтобы вовсе не понимал этого, но явно недооценивал. Правда, могу уверенно констатировать, что и тяжеловесы, в свою очередь, недооценили меня. Выдавив меня на передний план, они ожидали, что на меня выплеснется большая часть вполне понятного негатива, а они, постояв за мной, выйдут потом на политическую сцену почти незапачканные. А вот черта с два. Оказалось, черт подели, что господа тяжеловесы очень и очень сильно недооценили как возможности студенческих союзов в целом. так и мое влияние на молодежь. Я, собственно, и сам недооценивал. Неожиданно весом оказалось у меня Викжель, где нашли самую широкую поддержку, подвигаемой мной идеологии технократии и меритократии. Собственно, ничего удивительного, ибо железные дороги в настоящее время это хай-тек и апофеоз высоких технологий. Предлагаемая мной идеология технократии вкупе с моделью экономика и основанной на строительстве железных дорог и логистической связанности самых отдаленных уголков страны, не нова. Но именно железнодорожники в таком случае оказываются на прогресса. Черт подери, да именно Викжель и становится той силой, что определяет будущие страны, причем, к слову, ничуть не фигурально. Железнодорожники, моряки и промышленники, как ближайшие силы экономики и прогресса, при главенстве науки разумеется. Это все достаточно и отчасти нарочито, сыро, тезисно и обсуждаемо, и главное популярно. Необтекаемые догматы марксистов и излишне излишнеумственные и порой отвлеченные от жизненных реалий рассуждения либералов. Нечто конкретное, что можно пусть и в черне проверить формулами, которым, черт подери, плевать на любую идеологию. Сюда хорошо реглая и предлагаемый мной реформа образования, о необходимости которой не говорит только ленивый. Ничего нового я по сути здесь не сказал, но в предложенных рамках она выглядит нестанной странной химерой, а естественным продолжением, скорее даже, неотъемлемой частью технократической идеологии. Потому что закономерно даже сторонники единой и неделимой в рядах жизнедорожников, поругивая меня за горячность и политический авантюризм, не спешат разрывать отношения. Расходясь со мной по многим вопросам, они считают меня, если не союзником, то как минимум удобным попутчиком, по крайней мере временно. Вся эта политика, экономика и идеология спрелись в такой перепутанный клубок, что господа политические тяжеловесы в настоящее время осторожно распутывают, его пытаясь найти концы. Дело это не самое простое, ибо, повторюсь, все эти каковцевы, извольские, Игнатьевы и же с ними, хотя и далеко не всегда половят по отношению друг к другу приязненными чувствами, но все они люди одного круга, и можно даже сказать одного поколения, приятельные, богатые. И я, кот в мешке, неведомо зверушка. Сейчас проверяются и перепроверяются мои контакты, договороспособность, родственные и взрослые связи и все, что вообще можно проверить. Еще важнее понять, каким образом может сказаться мое принятие или непринятие в определенном кругу на отношениях, к примеру, с графом Игнатьевым. Этот политический тяжеловес в настоящее время – одна из тех влиятельных фигур, которые могут сдвинуть целые геологические пласты, если это понятие применимо к политическим процессам. «А сколько таких примеров! Русские политики, французские и все те, кому я оттоптал ноги!» Вздохнув и усмехнувшись криво, я постарался выбросить из головы отвлеченный ум Стония и покосился на кипов бумаг, сложенных на журнальном столике. «Не с числа, безукоризненно осторожно и максимально нейтральным пожеланием здоровья, вежливость, начисто лишенные личного отношения, выжидают мои французские друзья. Отдельная стопка приглашения от связанных с салоном со скандальным оттенком». Просьба о встрече от журналистов, представляющих низкопробные издания, о которых я, безукоризненно вершива и максимально нейтрально, отписываюсь нездоровьем. Странного рода письма от странных людей и организаций, на которых почти обязательно встречаются громкие слова, наподобие всемирное, евразийское, или на худой конец всероссийское, даже если они единственного человека. Все сложно, да. И я по давней привычке загрузил себя работой. В моем состоянии это не слишком полезно, но какого черта? Нервничать от безделья, занимаясь кривыми попытками самоанализа и думая, а все я предусмотрел, сто крат хуже. Снова повсюду фотографии с краткими досьенами, сложным образом устроенной паутине. Политики, генералы, чиновники, промышленники, общественные деятели, известные журналисты, редакторы и писатели. Кто, с кем, политические союзы, финансовые интересы, зависимости разного рода, как-то наркотики, алкоголь, девочки, мальчики. И так, вплоть до пристрастия к определенной марке вина или привычке прогуляться перед сном с собачкой супруги. Все, буквально все, что удается раздобыть. В дверь позвонили, и Мари, положив метелку с перьями на полку, прошествовала к двери. Месье Пыжов, врываясь в прихожую, попрестовал меня долговязый и несколько прищеватый молодой человек, подавшийся назад под тяжестью картонных коробок. сред за ним гуськом потянулись такие же молодые люди, разной степени упитанности и прищеватости, нагруженные коробками, перевязанными бечевками, стопками газет, чертежными принадлежностями и тубусами. Аликс, поправляю я, внося в общение нотки демократичности. По имелиарности я избегаю, но право слова не обязательно установить жесткую формализованную иерархическую структуру, чтобы добиться от людей результата. В этой компании два новичка, поэтому я потратил несколько минут, чтобы познакомиться получше и завести какое-то подобие приятельских отношений. Жаль времени, стремительно утекающего сквозь пальцы, но зажатость, опаску сказать слово, способно высказать свое мнение много хуже. Парни, обращаюсь к тем, кто уже бывал здесь. Вы пока начинаете разбирать, а я устрою новеньким экскурсию. Не дожидаясь ответа, я подхватил новоприбывших под руки и провел по гостиной, показывая висящие на веревках листочки с информацией, пришпиленные к стенам портреты ключевых игроков и прочее. Это, ммм, еще не всемирная паутина, поясняя им и кусаясь внутри щеку, чтобы сдержать истерический смешок, невольно прорывающийся из самой глубины естества. Но некое представление о роли каждого деятеля и о связях друг с другом, о которых они и сами могут не подозревать. Суть дела парню хватили быстро, и разбор документов, занятия достаточно нудные по своей сути, стало увлекательным квестом, этаким информационным пазлом. Сразу пошли споры, и мозговой штурм посыпались идеей. С трудом вывалившись, из интересного обсуждения переключился на дирижирование сим-оркестра, меру своего понимания, направляя их энтузиазм. «Пестая студенческая компания, сформированная сугубо из добровольцев, вызывает у меня законное чувство гордости». Пока, господа, политические тяжеловесы осторожничают, более радикальные молодежь и накопившие еще политического капитала включилась в работу. Я, черт подели, вынужден был устоить конкурс, набирая помощников. А? Каково? Критериев помимо хороших мозгов и каких-то связей с Россией было несколько, и среди них обязательное наличие огромного количества полезных контактов, контактность вообще. Ну и, разумеется, желание кандидата приобщиться к политике в режиме нон-стоп. Двое русских, первый потомок политических эмигрантов с колоссальными связями в революционных кружках как Российской империи, так и Европы. Второй представитель огромной семьи расночинцев из Петербурга вынужден уехать за границу из-за волчьего билета, выданного властями. За недостаточное благочестие, успевший отучиться в Сорбоне два года, повоевать, потерять руку и снова вернуться к учебе. Иудей, родители которого выходцы из Российской империи бежали от погромов сперва в Палестину, А позже, через несколько лет, перебрались в Марсель, занявшись торговлей и, кажется, работой на какой-то прообраз Моссад. Поляк, представитель уже пятого поколения французских поляков, не растерявших связь с родиной. Приятельная шляхетская семья, снушающими уважение связями как во Франции, так и в Польше, но прежде всего в польских землячествах по всему миру. Француз, родители которого несколько лет работали в Российской империи, а сам он, прорывчив 64 года в обычной гимназии в Казани, неплохо знает не только русский, но и татарский. Хорошие, в том числе и родственные связи с представителями французского капитала, так или иначе работающего с Российской империей. Армянина Стифлиса, родня которого проживает по всему миру, а среди она есть как именитые промышленники, так и не менее именитые революционеры. Все хватки, резкие, не бестолики, чиставие, и желания, пусть не прямо сейчас, так чуть позже, всерьез заняться, если не политикой, то так или иначе шатать мир. Не идеальные кандидаты, вот уж нет, но охват, охват. Каждый из них – рупор значимой социальной группы, то есть, черт подери, и обратная связь. Я не только не скрываю от них, но напротив призываю делиться информацией с товарищами, родственниками и всеми, кто только пожелает. Чувство вовлеченности и сопричастности, оно такое манящее. Сегодня ты просто слушаешь приятеля, занимающегося интересным делом, завтра ждешь его рассказов, а послезавтра задумываешься, а можешь ли ты каким-то образом присоединиться к нему. Мелькает иногда в голове мысль, что не хватает представителей самых многочисленных групп Российской империи, то бишь крестьянства и фабричных рабочих. Но что имеем? Железный занавес придуман отнюдь небольшивиками, и представители третьего сослоя еще недавно имели исчезающие малые шансы уехать из страны. Да, собственно, и сейчас их немного. Имущественные барьеры, языковые, образовательные и просто убеждения, засевшие в головах ржавой занозы, что за пределами России жизни нет. Поколениями ведь вдалбливали. А сколько среди представителей податных в составе, каким-то образом оказавшихся за границей, грамотных, социально и политически активных, не озабоченных проблемой исключительно выживания. Вот то-то. Да и по большому счету, они не так уж важны, если говорить без обедников. Политику делают те 2-3% социально активных граждан, которые не боятся говорить и, самое главное, имеющие шансы быть услышанными. Если в городах Российской империи митинги и шествия не стеснялись разгонять нагайками и залпами в толпу, то в деревнях артиллерии. Если в городах бывали хоть какие-то политические последствия после выступления недовольных, то в глубинке тишина, кладбищенская. Поэтому, как бы мне не хотелось иметь связи с представителями сельского и городского пролетариата, но популизм ради популизма не то, к чему я стремлюсь. Работаю с тем, что есть. Снова дверь позвонили, и Мария, едва заметно поджав губы, вошла открывать. Письма месье Пыжов Радостно отрапортовал сынишка швейцара, надутая от гордости самим фактом причастности к большой политике. Благодарю, Жан. Дав ему франк, забираю весистую стопку из двух десятков писем. Приказано лично в руки, месье прижал и выпроваживая за дверь. Так, начинаю разбирать письма. Прошу прощения, месье, я на некоторое время отвлекусь от разбора принесенного вами материала. Тут же, не уходя из гостиной, начинаю читать корреспонденцию, делая пометки и отвечая по мере необходимости. Часть информации по-хорошему не требует огласки, и письма стоило бы вскрывать без посторонних глаз, но публичность моей работы, по крайней мере с доверенными лицами, это для меня в настоящее время еще более важно. Пока я вожусь с письмами, студенческие активисты уже закончили черновой разбор принесенных материалов и начали более кропотливую и сложную работу, которую по-хорошему должно делать кадровым офицерам Генштаба. Марсель с Рувимом на пару занимаются анализом французской прессы, сверясь с досье на тех, кто, собственно, писал их, изредка комментируя самые увлекательные места, или оперируя к остальным. Выходит, к слову, достаточно увлекательно. Когда ты именно анализируешь политическую статью, опираясь не только на изложенные ней данные, но и на личность написавшего, на его политические симпатии и антипатии, результат порой получается достаточно неожиданным и парадоксальным. К примеру, Наличие ценных бумаг, канувшие в лету Российской империи, у может подвести к такой интересной логической цепочке, что право слова дух захватывает. Любой политический детектив после этого покажется пресным, скучным и надуманным. «Кажется, я не зря довел на то, что долги частным лицам будут отданы в полном объеме», подытоживаю я. французский буржуа, получающие даже крохотную символическую ренту, которой хватит разве что на вечер в кабачке, потерю он и воспринимает остро, едва ли не как национальную трагедию. А тут, пожалуйста, выдохните, почтеннейший. Ваши несколько франков, вложенные в русские ценные бумаги, никуда не денутся. Если, разумеется, вы поддержите временное правительство, которое и гарантирует их возврат. Бодание России с Францией по части государственных долгов буржуа воспримет с пониманием, как дела естественные и даже отчасти справедливые. Кто ж не знает этих банкиров и политиканов? Та еще сволочь. Может быть, даже посочувствует русским, вляпавшимся в созмаху в дерьмо французской большой политики. А неплохо, тихонечко говорю себе под и откидываешь на спинку дивана. Весомость слов французского обывателя, да европейского вообще. Общественное мнение изрядно преувеличивает, но этот вес все-таки наличествует, и его приходится учитывать. Арантье, пусть даже символической, малозначимой рентой, во франции миллионы. А русские ценные бумаги с очень недурственной доходностью, гарантированные правительством Российской империи, были куда как популярны. Вдаваться в экономическую политику Российской империи, когда ценность акций завышалась порой кратно относительно реальной стоимости ради странно понимаемых идей привлечения иностранных инвестиций, без мата невозможно. Планово-убыточное предприятие, акционерам которого доплачивало, черт бы его подрал, государство российское, гарантируя прибыль. Но тем не менее, здесь и сейчас, кажется, мне удалось обернуть этот экономический идеализм на пользу. Потом, разумеется, эта политика должна быть пересмотрена, но сейчас... Миллионы и миллионы французских рантье озаботились существованием российского государства, и том, что в противном случае они, черт подери, решатся своих денег. Франция, занимая официально-премьеренческую позицию, на самом деле давит на Керенского, и давит сильного, став фактически на сторону Извольского, выгодную французам. Собственно, ничего удивительного. Французская пресса, представляющая интересы правительства, лицемерно да нельзя, и ворачивает факты наизнанку, трактуя их весьма вольно. К примеру, печатается достаточно много материала о жестокостях гражданской войны. И все это с рефреном того, что прекрасная франция и другие великие державы могли бы пресечь эти безобразия, но позиции примера киренского не желающего идти на встречу разумным требованиям, не выдерживает никакой критики. В ответ Керенский с моей подачей, хотя вернее будет сказать, в том числе с моей, поднял ставки, заговорил о жизнедорожных концессиях. Тема концессий в России не нова, и хотя критиков этой идеи немало, свои сторонники у нее все-таки имеются. Несмотря на все проблемы, что несет любая концессия, железные дороги Российской империи тяжело больны. Если к деятельности, собственно, и к жиль претензий немного, то, собственно, к строительству их не с числа. Нет, наверное, нигде большего воровства, злоупотребления и полности самого разного толка, как при строительстве железных дорог Российской империи. Кратно завышаемые цены, бесконечные финансовые аферы с выпусками дутых акций, к возложению посредственно государства, липовых и настоящих банкротств и прочего. По нормальной ситуации в здоровой стране никому бы, наверное, и в голову не пришла идея отдать строительство железнодорог к концессии, тем более не просто гражданам других государств, но по сути самим государством. Но у России собственный путь. К сожалению, пролегает он все больше по обочинам и болотам. Давно уже подсчитано, что отдать концессии в руки иностранных государств, если оформить договора должным образом, а не как обычно в России, будет выгоднее, чем отдавать железные дороги на поживу собственным железнодорожным магнатам. Увы, на среде этой братья и ныне покойный Самуил Солманович Поляков, стоящий необыкновенно быстро, необыкновенно плохо и необыкновенно дорого, считается достойным образцом для подражания. Собственно, а почему бы и нет? Если свою деятельность он заработал не тюремный срок, а миллионы ордена и чин тайного советника, третью табель о рангах – это Россия. Поэтому концессия – принцип меньшего зла. Грамотно составленные контракты с огромными штрафными санкциями за их нарушения не дают, разумеется, стопроцентной гарантии их выполнения. Но если исключить возможность чрезмерного политического давления, отдав концессии, не одним только французам, а еще и, к примеру, дельцам из США, то проблема станет кратно меньше. Концессия, помимо проблем чисто экономических, решает хотя бы частично проблемы национальной безопасности. Быть может, это наивно и глупо с моей стороны, но серьезные страны привыкли защищать свои финансовые интересы, в том числе и силы оружия. Если концессии будут принадлежать преимущественно дельцам из США и Франции, то политикам этих стран и в страшном стене придет в голову идея накачивать ту же Германию дешевыми кредитами. Ставлю ее с Россией. Свои же сожрут. Концессии нередко ругают и справедливо за то, что они как де-факто, так и де-юро забирают остальный кусочек независимости. Все так. Но если не пытаться играть мирового гегемона, а просто отставить свое и устраивать экономику, налаживая международные связи с позицией исключительно выгоды для государства, не руководствуясь идеологией и плохо понимаемыми факторами геополитики, то можно получить как минимум четверть века спокойной жизни. 25 черт подери лет, не надрывая экономику в худших прусских традициях, когда даже не пушки вместо масла, о чем любой хоть сколько-нибудь толковый экономист выскажется строго отрицательно, а пушки вместо хлеба. Несколько десятилетий мирной жизни спокойно выстраивали эти годы нормальную многовекторную экономику. Несколько в стороне, я бы даже сказал, подчеркнуто в стороне от большой политики, как в свое время поступил Китай. поддался, уступил казалось бы, Западу, сосредоточившись на внутренних проблемах. Допустил на свой рынок иностранный капитал, технологии и специалистов. Китай, черт подери, стал выгодным для мирового капитала. Без войн, без облицания оружием, спокойно выросли, стал второй экономикой планеты. Мастерская мира, шутка ли? Положение России сейчас немногим отличается от положения Китая в годы после Второй мировой. Нищая страна с неграмотным населением, слабо развитой инфраструктурой, кризисом всего и вся. О концессии. Даже большевики в той истории, оказавшись в экономической и политической блокаде, вынуждены были пойти на переговоры о концессиях. Да не просто пойти на переговоры, а в том числе и размещать, черт подери, национализированное имущество иностранных граждан. Концессии в итоге выкладочно получили распространение, и это несмотря на яростное сопротивление радикальных революционеров. А концессионеры, к слову, если брали в концессии уже имеющиеся предприятия, то либо те, которые принадлежали им до революции и национализации, либо стоя их с нуля. Но никогда или почти никогда не врели концессию предприятия, прииски, шахты, нефтяные скважины, принадлежавшие ранее другим собственникам. Собственно так и начался НЭП, который всего за несколько лет вытащил экономику СССР из жуткой разрухи. Не трудовой порыв масс и трудовые армии пролетариата, о которых писали панегирики, оторванные от реалий коммунистические идеологи, а частные предпринимательство, подкрепленное участием иностранного капитала. А потом, в конце 20 и начале тридцатых идеология окончательно победила экономику, и программу консессии СССР свернули, как водится, с серьезнейшими нарушениями контракта с советской стороны. Советскими историографами это трактуется как однозначная победа СССР, выманившего у профятых буржуинов деньги и технологии, а потом в лучших традициях хамской дипломатии пушек, отказавшийся признавать подписанные договоренности. А на деле, Запад окончательно уверился в том, что СССР недоговороспособен. в том, что коммунисты не собираются соблюдать никакие договоренности, в принципе, в том, что экспансию мировой революции и все эти звонки не нелепые для психически здорового человека тезисы, которые партийные вожди бросают на родство высоких либун, это очень, очень серьезно. Это привело к росту международной напряженности, на которую малограмотные партийные вожди, руководствующиеся не экономикой и политологией, а за редким исключением единственно межфракционной грызнёй. Ответили так, как привыкли отвечать на партийных съездах и конференциях, громкими цитатами, лозунгами и призывами сплотиться, покарать и так далее. А потом закрутился маховик, и экономика СССР стала работать на военную промышленность в ущерб гражданской. Потому что потому. Потому что экономику поведел даже не идеология, а чиновничий аппарат, работающий не на страну, а на самого себя. Я не обманываю себя, война, черт бы ее побрал, неизбежно, независимо от того, будет ли вместо эссер России или что-то еще войне быть. Слишком много тлеющих углей национализма и террительных претензий ко всем соседям разом на Балканах. Германский реваншизм, бешено беженоскалящий обломанной зубы. Пребывающая в жесточайшем кризисе Италия, где уже набирает силу Муссолини, разочаровавшаяся социализме и прямо сейчас создающий фашистскую партию. Польша, политики, которые жажут восстановить речь посполитой у многовековой давности, от моря до моря. И везде, черт подери, режимы фашистского толка, везде правы диктатуры, закручивание гаек, удушение прав и свобод. Отчасти да, это естественная реакция перепуганного по поправившего обывателя на плохом ширевом пожаром Россию, на попытку экспорта революции, в той истории, а в этой... Если перегасить нераздутые счетчики возгорания в России, то, наверное, не будет ни попыток экспорта революции, ни напуганного европейского обывателя, готового к лишениям, лишь классе не пришли эти ужасные большевики. Россия не будет восприниматься как источник опасности, как очаг страшной эпидемии. А это значит, что не будет крестового похода против большевизма, не будет накачивания оружием и кредитами Германии и Польши. до да кого угодно. Просто потому, что незачем. Были это обычные междоусобные свары в Европе с дележкой территорий и разборками на национальной почве, но масштабы, черт подери, будут все-таки другие. В драку неизбежно влезут Балканы, италии Турция, германии и Польша. А вот Россия имеет все шансы остаться, если не полностью в стороне от конфликта, то хотя бы свести свое участие к символическому минимуму. В идеале как США во Вторую мировую, гневно осуждая, но до выдерживая нейтралитет и поставляя оружие, продовольствие и сырье разом всем сторонам. а вот потом, когда станет окончательно ясно, чья возьмет. Хотя лично я предпочел бы, чтобы моя страна вообще не участвовала в боевых действиях. Лучше торговать, чем воевать. Мечтания? Пусть. Но и черт подери, не пустые. Если Россия не будет задираться в Европе, обрецая оружием и давая поводы буквально на пустом месте, лишь бы очередной вожденок отчитался на очередном съезде и выпалив несколько трескучих фраз, то и страну, соответственно, будут воспринимать не как опасного сумасшедшего, в поле и случае оказавшегося соседом. Закончив работу, помощники мои все никак не желают расходиться, собравшись перед открытой дверью и галдя за целую стаю ворон. голосов не понижают, и, кажется, им доставляет определенное удовольствие, когда с губ слетают имена политиков и общественных деятелей, да не абы как, а весьма конкретном контексте, к которому они лично причастны. Здесь и сейчас они чувствуют себя частью закулисья большой политики, а со дверью, как им кажется, снова станут обывателями, предел политических амбиций которых в течение газет кафе с последующим обсуждением с товарищами. А я считаю, что генерал Алексеев был неправ, и мы совершенно верно указали на это, разгорячившись и сочуривав большие миндалевидные глаза, непримиримо говорит Руима. То и тезисы, опроведающие речь по Анкаре, не в силах выпроводить эту буйную публику, генерирующую все новые и подчас завиральные идеи. Я, то ли озаренный вдохновением, а то ли сдуру, предложил им домашнее задание. Умозрительно набросайте разных версий развития событий, это и политический сценарий. Несколько вымученно улыбаясь, говорю я. Только, пожалуйста, месье, попробуйте сами. Зайдите домой или сядьте в ближайшем кафе. Это уж как вам удобней. И поработайте, недолго не больше часа. Тремит времени себе установите, как в быстрых шахматах, и вперед. А завтра соберемся перед началом работы и обсудим, у кого что получилось. Водушевывшись, подхватил мою идею Масленникова, стукнул себя кулаком по ладони. Поспорим, поругаемся. Да, да, киваю и наступательно выдавлю их за дверь и закрываю ее, наконец. Фу, облегченно выдыхаю, превращившись спиной к двери, за которой все еще стоят шумно споря мои помощники. Заварив себе невкусного, но очень полезного травяного чая в заварочнике... Я с полчаса сидел бездумно, делая крохотные глотки, не думая ни о чем и лишь наблюдая в окно, где как скучной телепрограмме транслировалась обыденная жизнь парижан. Потихонечку, не сразу, меня отпустил, и я сел за написанием статей. Эту часть своей жизни показывать помощникам решительно не собираюсь. Не все, по крайней мере. Сложив на столе стопку газет, быстро наспех просмотрю их и, найдя искомые, также наспех по диагонали читаю. Статьи, которые я начал писать еще две недели назад, послужили катализатором. Обыватель, прежде лишенный фактической возможности высказывать свое мнение, политизировался до крайности и спешит выговориться, озвучив то, что считает своей, а точка зрения. Поляки, азербайджанцы, молдаване, грузины, эстонцы и представители, кажется решительно всех народов народоканувшей в лето Российской империи, спешат высказаться, широкими мазками рисуя идиллическую картину национального будущего. Все это у них цветет, колосится... А ветви вероятностного развития растут лишь нужную сторону. Так будто за ними следит специальная служба времени, разумеется, сугубо национальная. До этого под гнетом Российской империи они никак не могли развиваться, а сейчас как начнут строить свое национальное? И обязательно века. Не случайные по сути люди, а сплошь все до единого, отцы-основатели, созидатели будущей будущие классики. Герои, именам которых сужден быть выбитым на памятниках, быть вписанным в учебнике истории. И ведь так оно и будет. Россияне не отстают, разом подчас в одной статье статьи расписывая свое облегчение от того, что с плеч великороссов, непременно с большой буквы, свалилась такая обуза. Тузов, переворачиваясь с ног на голову, требует от наших братов вернуться в луна семьи, без которой они, меньшие братья, непременно захиреют и покроются паршой. Они, старшие братья, готовы и дальше помогать неразумным младшим, от которых только требуется посыпать голову пеплом, покаяться и вернуться в любящую семью. Разумеется, теперь на иных, менее щадящих условиях. А если они, младшие братья, не внимут голосу разума, то старшие братья приведут их к покорности вернув состава империи силой, и, разумеется, не согласны будут расстреливать, ссылать и пороть-пороть. Для их же блага. А, собственно, как иначе? Здоровые отношения в патриархальной семье, так сказать, по заветам предков. Количество бреда зашкаливает бормочу я делая выписки самых одиозных предложений. И тут же, не отходя далеко, пишу ответы в лучшем стиле РЕН-ТВ, отвечая всем оппонентам разума. От имени младших братьев, то бишь национальных окраин, расписываю, будучи самыми радужными красками, рисуя классические невосики. Вот стоит им только получить независимость, позвать на родину потерянных сыновей и дочерей, как очень быстро считанные годы расцветет экономика и культура. Но культура и национальное самосознание, разумеется, прежде всего. Духовность, она ведь первична. От имени россиян пишу о величии империи, общей истории о том, что по одиночке мы слабы, а вместе веник. Неожиданно хорошо пошла тема Тартарии, которая еще недавно простиралась на всех материках. Стоило только мне ее затонуть пару раз, как посыпалось. Я в это стараюсь не вникать, а так руку на пульсе держу. К слову, чем-то подобным грешат почти все, возводя историю своего народа в седую, легендарную древность, щедро наделяя предков территориями и достоинствами. Потом приходит черед самого сложного, и я, уверяя каждую букву, пишу, зачеркиваю, сминаю риски и снова пишу открытое письмо Викжель и студенчеству. которым призываю их взять ситуацию в свои руки, доказывая, что именно они не просто могут, но и должны, черт подери, остановить гражданскую. Я называю этот союз волей и разума воплощенными в металле. Нахожу десятки красочных ярких метафор, которые, уверен, непременно разойдутся на цитаты. Пишется легко, но все кажется, что что то не хватает, что то не недосказал. Наконец, после десятков правок, перечитав, давлю на корню желание отложить письмо, чтобы оно отлежалось. Запечатываю его. Черт, еще офицеры, с тоской понимая, я пытаюсь снова поймать рабочий настой и сажусь за работу. Снова напоминаем об окопах, о той роли, которой не сыграли в войне, о том, как поднимали в атаку полки и роты те самые кадровые, как шли со знаменами под музыку и оркестру, на пулеметы, на пушки, на колючую проволоку, потому что командиры не умели иначе. Потому что бравые гвардейцы, из которых в большинстве своем и составлялся костяк старшего офицерства, привыкли, так как на высочайше утвержденных маневрах по взглядами государя, где у каждого была своя годами и десятилетиями отрепетированная роль. Потом, когда эти бравые кадровые военные сточили в бесплодных штаковых атаках на пулеметы и укрепления профессиональной армии, имена они, вчерашние студенты, семинаристы, гимназисты, лавочники и приказчики, ставшие офицерами военного времени, вытянули на себя войну. Они, до да вчерашние крестьяне, рабочие мещане умирали в грязи потому, что блистательная гвардия считала бесчестным пригибаться навстречу пулям, потому что кадровая армия не умела воевать. я писал о том, что чинопочитание, страх перед всяким начальством, бездумное исследование приказов вышестоящих есть зло, о том, что непротивление злу – это потакание ему, о том, что нужно думать своей головой и не поддерживать радикальных революционеров, готовых сжечь весь мир, утопить его в крови, уничтожить все хорошее и плохое без разбора, о том, что правые радикалы ничуть не лучше и что нужно гнать к чертовой матери всех этих генералов, которые получали ордена и звание за маневры перед взглядом государя, за то, что клали в лихих атаках на вражеские позиции сотни тысяч русских мужиков. Я написал уже десятки таких писем, и их, черт подери, печатают. Не всегда это страница центральной прессы, и тем паче не всегда их берут перепечатать другие газеты, поэтому не могу сказать, какое влияние оказывают мои письма и статьи. Знаю лишь, что оно — это самое влияние есть. Меня читают как под настоящим именем, так и под добрым десятком псевдонимов. Отвечают и полемизируют. Перерывав ненадолго работы я принялся с неудовольствием, ощущая затекшие тело, и, покосившись на сгущающейся за окном сумерки, включил гостиный свет. Вокруг люстры ночные мотыльки, залетевшие в открытое окно, и как-то это все оказалось так символично, так иллюзорно. Граница между светом и тьмой, сгорающие мотыльки, падающие на персидский ковер, и даже гомон прохожих, спешащих по своим делам на улице. Все это так. Потеряю виски, усмехаюсь криво. «Заработался», — констатировал я, — «понимаю, что если несколько часов подыскивать метафоры, то недолго и заиграться. Все это красиво, хорошо ложится на бумагу, и, наверное, когда-нибудь я опишу это в стихах или в прозе. Но иногда мотыльки и сумрак ничуть не метафоричны и алюзорны, а вполне материалистичны и не символизируют ровным счетом ничего. От ужина нести мессия или будете ожидать вон в зель Анну и вон в зель а следовала служанка, безмолвно появившись в гостиной. «Ммм...» — я покосился на часы. «Подожду». Тем более, что на журнальном столике меня уже ожидает вечерняя пресса. Работать я уже не буду, но пролистать почему бы и нет. Ристаю еще теплые страницы, пахнущие типографской краской. По быстро въявшейся привычке, проглядя глазами по диагонали, цепляясь за ключевые слова и имена, и, будет такая необходимость возникает, читаю, выхватывая не отдельные буквы и слова, а целые абзацы. В одной из статей меня зацепило что-то, и я начал читать ее более удумчиво не сразу сообразил. А всего-то крохотная заметка о том, что многостадальный чехословатский корпус прибыл, наконец, домой. Облегчение, не передать словами. Я далек от горячечных мыслей о своей выдающейся роли в истории, но, черт побери, возможно, именно я и стал пресловутой соломинкой. Ведь были же, были умные люди, предлагающие отличные программы, но тогда чего-то не хватило, хотя, казалось бы... Эмоции быстро выгорели, и сердце стучало ровно, когда я читал короткую заметку о том, что в Петрограде в идут уличные бои, перечисления захватенных зданий, районов, мостов. Кратко об участии в восстании матросу из Канштадта и о том, что на сторону восставших перешла часть рабочих дружин. Это все еще неточно и очень зыбко, но ясно уже, что той страшной кровавой гражданской войны уже не будет». Как не будет и военного коммунизма, хунты и восстановления монархии, диктаторов России всей той дряни, которая противна любому здравомыслящему человеку. Ведь может крайне левых подавят, но вернее всего подавил самых одиозных, а со странами договориться. Не будет той страшной разрухи радикалового власти и опытов над страной. Будет скорее всего обычная социал-демократическая республика с тем или иным кленом в разные года, в зависимости от того, представитель какой правящей партии станет у руля. Будет федеративность, выбранность власти, отмена сословий и медленное, но уверенное вхождение в список стран, для которых экономика и права человека – непростой звук. Так и будет, но будет непросто. Никуда не делась проблема передела земли, казачества, национальности, церкви и прочего наследия царизма, черт бы его. Но страна получила свой исторический шанс. Если обе революции делали 2-3% пассионариев, ответя народу роль рубщущей толпы, статистов на заднем фоне, то сейчас медленно, но уверенно вверх берет здравомыслящее большинство. Люди, которые не хотят возвращаться в скотское монархическое стойло, но и не желающие разрушать до основания старый мир, дабы устраивать на его обломках что-то новое. Обыватели, которые постепенно становятся гражданами. Люди, увидевшие возможность построить государство для себя, а не ломать себя и свои судьбы под нужды государства. Некоторые историки говорили, что в гражданской войне народ пошел не за красных, а против белых. против всех этих генералов, которые, верные садистским привычкам, прежде всего начинали пороть, вешать, грабить, насиловать, расстреливать. Большевики казались, да, возможно, и были меньшим злом. А сейчас изменилось решительно все.